«Блин, блин, блин, блин, блин!» Флот отчаянно пытался сдержать собственный голос. Мчась на полной скорости через лес, он тем не менее поддерживал заклинания на большом расстоянии. Это чем-то напоминало разделение мыслительного процесса, Отличительная особенность магов Института Атлас. Однако Флот, естественно, такой способности не обладал и достиг подобной многоздачности лишь с помощью грубого навыка. Только сделала вывод правильно, это почти никак не зависело от его способности как мага. Но подобного рода эффектные исполнения, исполнение, которое не смог бы воспроизвести ни один маг его возраста или опыта, и были визитной карточкой флата Искардоса. Возможно, это сейчас немного не к месту, но можно было предположить, что на развитие его таланта в таком направлении повлияли наставления лорда Эльмилоя II. Не останавливаясь, он использовал одну из своих теневых марионеток, чтобы поговорить с оставшейся далеко позади тока. Место, верно? «Если вам нужны деньги, то почему бы не выбить всё дерьмо из этого загорелого парня, сделать из него марионетку и с ее помощью захватить его дом? Решение более эффективное, как по мне, и все будут довольны...» Через ту же марионетку ему пришел ответ. «К сожалению, в этом нет никакой эстетики. Сомневаюсь, что смогу заставить себя сделать марионетку для такой скучной цели». «Разумеется». Кивнул Флат одновременно с теневой марионеткой вдалеке. «Если дело было в эстетике, то ему едва ли удастся уговорить эту женщину». Даже сам Флат был бы далеко не рад, если бы ему сказали сделать марионетку, похожую на того парня. Но в нынешней ситуации, разумеется, Флад попросту не мог остановиться на этом. Что ж нам делать, лишь ян? Помрачневшим тоном пробормотал Флат. В ответ на эту нехарактерную для него слабость вдруг раздалась: Ты не в том положении, чтобы беспокоиться с других, не так ли? А! Звук, что он услышал, явно не был обычным голосом. Да, его вполне можно было назвать голосом. Однако он явно не был порожден человеческими связками. Ты еще не выбрался из леса. Кошка. Флата преследовала кошка, но глядя на нее, он также заметил еще кое-что у нее не было глаз. Все ее тело было угольно черным и казалось полностью плоским, словно существовало лишь в двух измерениях. Ого! воскликнул Флата и прибавил скорости. Несмотря на то, что его ускорение было подкреплено как магическим усилением, так и собственной сверхъестественной способностью Флат ловко огибать различные кусты и прочую лесную поросль, двумерная кошка без особых проблем следовала за ним не отставая. «Погодь, погодь, погодь! Ладно, чёрт, вставай!» Пробормотав что-то на распев, Флат развернулся и обрушил на преследовательницу свою магию. Мощь, угол и эффекты заклинаний были самыми разными. От племени до бурь, от дождя до бесчетных игл, Все они не были похожи друг на друга. Как и заключила Тока, возможно, даже изменение местоположения делало некоторые заклинания непригодными к использованию, и все они ударили по преследовавшей Флата кошке. Однако в то время, как заклинания разворотили деревья и лесную почву, сама кошка осталась полностью невредимой. Она не рассмеялась, однако ее пасть изменила форму, из-за чего животное как будто улыбнулось. «Не работает? Я зря надрываюсь, что ли?» Чувствуя, как на лице его проступил холодный пот, Флат вложил в ноги еще больше силы, чтобы бежать быстрее. Но как бы он ни старался, расстояние между ними никак не увеличивалось. Напротив, оно начало сокращаться. «Давай же!» В заклинании, которое Флат высвободил на этот раз, взрывной силы было гораздо больше, чем во всем, что он до этого использовал. Не то что кошку, даже самого Флата отбросило взрывной волной. Но отлетая в сторону, его тело начало ускоряться в воздухе. «Ого!» Не сопротивляясь, Флат активировал тайный знак, чтобы уменьшить свой вес. Прикрыв руками лишь лицо и жизненно важные места, он врезался в землю, не получив повреждений, но весь покрылся грязью и кубарем прокатился пару дюжин метров, прежде чем наконец остановиться. Но... Блин, это тоже не помогло! Флад бросил за спину взгляд, в котором все еще сохранялась нотка игривости. И увидел, что ему так и не удалось оторваться от преследовавшей его кошки. Животное не ответило, казалось безраздельно властное в темном лесу. Однако вместо кошки ему ответил кто-то другой. Ты в порядке? Раздался голос из за дерева перед ним. Когда Флат увидел девушку, шагавшую вперед из тени дерева, его глаза расширились. Грей?